Матиас. Ханна спит в своей кровати, словно ангел, словно моя Ленхин. Смущает лишь старая плюшевая игрушка из коробки с милостыней от читателей, и это застиранное платье тоже. Сегодня не получилось съездить в магазин, но завтра мы с Ханной непременно поедем в город, купим ей хорошей одежды и новых игрушек. Ну, может, я съезжу без ночки, чтобы не привлекать лишнего внимания в торговом центре. Но я должен быть уверен, что Карин сможет совладать с собой, если я оставлю их на пару часов. Я осторожно укрываю Ханну покрывалом и произношу шёпотом: "Доброй ночи, родная". В последний раз смотрю на маленького спящего ангела и прикрываю дверь. Карин после занятий по йоге отправилась в Гельсинг к подруге Вероятно, чтобы повозмущаться на мой счёт. В тот момент, пока я спускаюсь по лестнице, в гостинной звонит мобильник, и это напоминает мне, что у Карин, возможно, есть основания сердиться на меня. Я забыл позвонить Марку. Я спешно преодолеваю последние ступени, чтобы назойливый звонок не разбудил Ханну. Герц Брюленг, служебный, высвечено на дисплее. Отвечаю. Алло. И это единственное, что я успеваю произнести. Затем Герда словно прорывает: Я узнаю, что у меня не все дома, что я выжила из ума, что фонтан у меня не затыкается, что я тупой осёл и старая бестолочь, и вообще представляю опасность. Я всё прекрасно слышу, однако не понимаю, что Герду понадобилось от меня. Так, с вводной частью покончили. Я успеваю вклиниться, пока Герд переводит дух. Может, соизволишь объяснить, в чем дело? Ты проехался в газете по поводу нашей работы, с трудом задыхаясь, выговаривает Герт. Эта тирада его в конец вымотала. Я представляю, как сидит за своим столом, живот выпирает под неправильно застегнутой рубашкой, мясистое лицо налито кровью. Я про статью в сегодняшнем баварском вестнике. Ну и? Ах ты, Речит Герт и зачитывает статью. После сенсационного освобождения Ясмин Гей из плена прошло 3 недели, а совместная работа полиции Мюнхена и Камы так и не принесла результатов. В связи с этим мы считаем своим профессиональным долгом сообщить читателям, что уже появился фоторобот, который поможет установить личность предполагаемого преступника. Однако в полиции отказываются публиковать изображения, вероятно, опасаясь того объёма работы, который свалится на них, когда граждане захотят помочь в опознании неизвестного до сих пор человека. Неназванный свидетель передал нам слова одного из комиссаров, ведущих расследование. Это нескончаемый поток показаний, и потребуется немало времени, чтобы всё это проработать. По этой причине полиция отказывается прибегать к помощи населения. Хоть это и затруднит расследование, возможно, самого громкого дела десятилетия. Предполагается, что неизвестный мужчина, которого Ясмин Гэй сбила до неузнаваемости во время побега, также имеет отношение к исчезновению Лены Бек, пропавшей в январе 2004-го. Редакция «Баварского вестника» осуждает решение полицейского управления и призывает предоставить общественности информацию, которая могла бы прояснить судьбу Лены Бек. Ты хоть представляешь, что тут творится? Телефоны разрываются, и не потому, что каждый дурак узнает типа на фотографий. Нам звонят наперебой, чтобы возмутиться. И так целый день. По-твоему, мне больше нечем заняться? Мне не нужно разыскивать твою дочь? Разве ты не этого от меня хотел? Но вместо этого я должен разгребать всё это дерьмо. Посмотри на часы, видишь, который час? Я до сих пор сижу в кабинете и принимаю эти никчёмные звонки. Кто-то должен был принять меры, огрызаюсь я, но Герд, похоже, ещё не закончил. Мы делаем всё, Матиас. Делаем всё, чтобы найти Лену. Но мы так и не продвинемся, если ты будешь мешать расследованию, натравливая на нас эту газетёнку и в придачу с ней ещё полстраны. Что ты хочешь услышать от меня, Герд? Что я сожалею, потому что из-за меня тебе пришлось задержаться на службе? Нет, я нисколько не сожалею. «Давно пора дать вам пинка под зад. Теперь вам придется опубликовать снимок, чтобы люди окончательно не потеряли доверие к вам и ко всей системе». «Скажи, неужели твои сраные принципы для тебя важнее дочери?» «Что ты себе позволяешь?» Я рычу в трубку. «Тебе разве не следовало показать Карин фоторобот, как обещал Гизнер? Не следовало явиться к нам в восемь утра, чтобы опросить...» Я презрительно фыркаю. «Ближайшее окружение». Где ты был, ну, если расследование имеет для тебя такое значение. Что, если бы Карин узнала у блудка, мы бы давно поняли, где нужно искать Лену. Герд что-то ворчит. Маттиас, позволь ещё кое-что спросить, чтобы я сразу был готов. Ты не говорил этим вшивым журналистам, что Марк Сотхов сдавал у нас ДНК-тест? Марк, что? Я падаю на один из диванов в гостиной, как раз на то место, где в среду вечером сидел Марк, и моя жена наливала ему чай. «Ну, хоть так», — Герд облегченно вздыхает и собирается повесить трубку. «Герд, нет, подожди, не отключайся. Прости, что жаловался на вас Рогнеру, но ты должен сказать мне, для чего вы брали ДНК у Марка». «Ну да», — Герд сухо смеется. «Нет, Герд, в самом деле, клянусь жизнью внучки, что ни с кем не заговорю об этом!» Герд не отвечает. Несколько секунд в трубку слышен только шорох. «Я уже пожалел, что снова связался с этим Рогнером. В благодарность мерзавец наслал на меня свору репортеров, когда я привез Ханну домой. Герд по-прежнему хранит молчание. «Прошу!» — пытаюсь я снова. «Прошу!» Марк внезапно нагрянул к нам 2 дня назад. Он сказал, что вы попросили его о помощи, но ничего не говорил про анализ ДНК. Ну да, попросили, комментирует Герд и добавляет через секунду. Поклянись, Маттиас, никому ни слова. Да, в смысле, клянусь, я быстро киваю. Никому ни слова обещаю. Ну уже говори. Герд снова вздыхает, и у меня даже возникают опасения, что на этот раз он не поддастся. Пожалуй, после той публикации мои заверения значат для него не больше, чем печатный текст в газете, который размазывается под влажными, потными от злости пальцами. Да, это так. После разговора с Гизнером я не придумал ничего лучше, кроме как позвонить в редакцию Баварского вестника и высказать ассистентке Рогнера всё, что думаю о работе полиции. Но было слишком много промахов за эти 13 лет, в течение которых следовало бросать все силы на поиски Лены. Особенно теперь, когда все детали пазла лежат на столе, только, похоже, никто не удосужится составить их в цельную картину, и я не могу с этим смириться. Как такое возможно, что есть преступник и есть место преступления, и при этом не получается найти жертву? Почему никто не допросит главную свидетельницу эту Frau Gras? Не допросит так, чтобы она выложила всё до последнего? Почему до сих пор не разыскали водителя, скрывшегося с места аварии? Почему не перерыли этот клочок земли вокруг хижины? Да весь этот лес давно следовало перелопатить. Я уже готов к тому, что на этот раз Гердт мне откажет. наученный опытом своего упертого коллеги, который и перед лицом возможного сердечного приступа не позволил мне сфотографировать изображение. Впрочем, следует признать, что это не сыграло бы никакой роли. Так или иначе, я бы обратился в редакцию. С той лишь разницей, что я бы отправил им фотографию, а не возмущался по телефону. Они поместили бы ее в сегодняшний номер, и, возможно, кто-то из читателей уже поделился бы ценными сведениями. К счастью для меня, Герд это всё ещё Герд в своё время мой лучший друг, товарищ по рыбалке, крестный моей дочери. И это в который раз перевешивает чашу. Ладно. Как тебе известно, мы обязаны в рамках расследований проводить тесты на родство, даже в тех случаях, когда всё очевидно. Как нам пришлось подтверждать родство между Леной и детьми. Правда, возникли определённые нестыковки. У меня сжимается сердце. В голову приходит абсурдная мысль. Ханна всё-таки не моя внучка. Всё это большая ошибка. Я сам того не сознавая, трясу головой. Это немыслимо. Беспокоиться ни не о чём. Ханна твоя внучка, а не с твоей Ленхен как две капли воды. Дело вот в чём, Маттиас. Это твоя внучка. Мы не смогли установить родство между детьми и телом в хижине. Сердце от облегчения устремляется к желудку. Конечно же, Ханна моя внучка, всё хорошо. Это значит значит, что убитый не родной отец Ханны и Йонатана. Исключено. Суд Хоф, хриплю я в трубку, ещё не вполне осознав значение. Геснерау пришла мысль взять анализы у Гера Судхофа, поскольку Лена незадолго до своего исчезновения периодически встречалась с ним. Официально на момент похищения они разошлись, но если ты помнишь, из их переписки следовало, что они снова начали общаться и хотели попытаться ещё раз по возвращении Марка из Франции. Продолжай, говорю я сквозь зубы. Ну, мы просто прикинули. У нас нет точных дат рождения детей. Нам остаётся полагаться на их собственные показания и оценки врачей. Если Ханне действительно 13 лет, и Лена пропала 13 лет и 9 месяцев назад, остаётся лишь два варианта: либо она забеременела сразу после похищения, и Ханна родилась раньше срока, либо на момент похищения она уже была беременна. Отмарка Догадываюсь я и зажимаю рот ладонью. Да, подтверждает Герд, но без уверенности в голосе. Только вот ДНК убитого не совпадает с ДНК Йонатона, а он примерно на 2 года младше Ханны. Ну и а как же ДНК Марка? Пока неизвестно. Результаты придут из лаборатории не раньше понедельника. Чёрт возьми, Герд! Если Марк окажется их отцом, слова застревают у меня в горле, их значение всё глубже проникает в сознание, наваливается на меня со всей тяжестью и не даёт вдохнуть. Господи, он ведь был у меня в руках. Я обеими руками держу его за воротник, приперев к стене, смотрю в его багровое лицо. Отвечай, скотина, где она? На тот момент Лена была ещё жива. Да, просто отвечает Гердт. Но кто же тогда этот человек из хижины? Кем бы этот человек мог быть? Пока у нас нет результатов из лаборатории. Это всего лишь теории, понимаешь? Пока у нас нет результатов, Марк Судхов остаётся свидетелем, который любезно согласился помочь нам исключить очередную версию. И, если честно, я лично сомневаюсь, что результат окажется положительным. Марк очень любил Лену. Да и в целом он вроде неплохой парень, разве нет? Даже спросил у меня адрес Ясмин Грас, чтобы отправить ей открытку. Конечно, адрес дать я ему не мог, но сама по себе просьба показывает, что это за человек. Но если именно если, подчёркивает Герт, в таком случае либо убитый в Хежене не тот человек, либо преступник не один. Одним из которых может быть Марк. У меня снова начинает невыносимо пульсировать в правом виске, как и позавчера, когда к нам заявился Марк. Скоро мы это узнаем, но Герц запинается. Но послушай, Матиас, пусть Карин подойдёт к телефону. Не выйдет она у подруги. Ладно, тогда позвони ей, хорошо? Скажи, чтобы приезжала домой. Не хочу, чтобы тебя перемкнуло и ты вытворил что-нибудь, о чём мы все потом пожалеем. Ты поклялся мне здоровьем своей внучки. Герд продолжает наставлять меня не делать глупостей, дождаться Карин. Я смотрю прямо перед собой, его слова сливаются в монотонный гул. Хоть сижу спиной к прихожей, но чувствую, ловлю обстановку краем глаза, по коридору в направлении входной двери скользит тень.